В этой речи Фауста к студентам он обращается к ним с просьбой, когда они найдут его тело, удушенное и мертвое, милосердно предать его земле, потому что, — говорит Фаустус, — он гибнет, как дурной, но добрый христианин. Добрый, ибо полный раскаяния, и еще потому, что уповает на спасение своей души. Дурной, так как знает сколь страшный конец ему предстоит, и что черт хочет и должен завладеть его телом. Эти слова «гибну, как дурной, но добрый христианин» составляют главную тему вариационного творения Ливеркюна. 12 слогов в этой фразе. Им соответствуют все 12 тонов хроматической шкалы. В ней применены и использованы всевозможные интервалы. Все это музыкально наличествовало и действовало, прежде чем было исполнено текстуально хором, заступающим место соло. В Фаустусе нет сольных партий. До середины эта тема постоянно нарастает, затем идет на спад в духе Ламенто Монтеверди, повторяя характер его модуляции. Оно лежит в основе всего, что здесь звучит. Вернее, она лежит почти как тональность за каждым звуком и звукосочетанием и создает тождество в многоразличии. То самое тождество, которое царит в кристальном хоре ангелов и адском вое апокалипсиса. И здесь становится уже всеобъемлющим, формоорганизующим началом предельной чистоты. Это тождество уже не знает ничего нетематического. В нем тотально господствует порядок материала. Так что внутри его идея фуги становится чем-то бессмысленным. Все равно ни одной свободной ноты уже не существует. Но этот порядок отныне служит более высокой цели. Ибо, о чудо, о сатанинская шутка! Именно благодаря абсолютности формы музыка, как языковое выражение, обретает полнейшую свободу. Грубо говоря, в известном звуково-материальном смысле работа здесь кончилась еще до того, как началась композиция, и эта последняя ничем уже не стеснена, иными словами, она предана во власть выражение, которое вновь найдено по ту сторону конструктивного или внутри его полнейшей строгости. Творец плача доктора Фаустуса в пределах заранее организованного материала может проявлять себя субъективно, не заботясь о предрешенной, уже заданной конструкции, а потому это наиболее строгое его творение». Творение максимально рассчитанное и в то же время предельно экспрессивное. Обращение к Монтеверде и к стилю его эпохи и есть то, что я назвал реконструкцией выражения. Выражение в его первоначальном, исконном смысле, выражение как жалобы. Здесь применены все выразительные средства той эмансипационной эпохи. Об одном из них, об эхе, я уже упоминал, как об особенно соответствующем этому вариационному, в известном смысле неподвижному творению, в котором всякое видоизменение формы по сути лишь эхо предшествующего. Нет здесь недостатка и в отзвукоподобных продолжениях, в более высоких повторениях заключительной фразы данной темы. Тихо-тихо вспомянуты интонации Орфеева плача, что роднят Орфея и Фауста, ибо оба они заклинатели царства теней, в эпизоде, где Фауст вызывает Елену, которой предстоит родить ему сына. Орфей по греческой мифологии певец, спускавшийся в преисподнюю, чтобы высвободить оттуда свою умершую жену Евредику. Сотнями намеков на тон и дух мадригалов пронизана эта вещь. Более того, целая ее часть, беседа с друзьями за ужином в последнюю ночь, написана в классической форме мадригала. Но применены здесь, как бы резюмированы, и все другие, все мыслимые выразительные средства музыки вообще. И, разумеется, не в качестве механического подражания или нарочитого возврата к старым, нет. В этой кантате имеет место сознательное обращение ко всем выразительным средствам, когда-либо применявшимся в музыке, которые здесь, словно под воздействием некоего алхимического процесса дистилляции, уплотняются, кристаллизуются в основные типы музыкальной передачи чувства. При словах «Ах, Фаусте! Ты дурная, отчаянная голова! Ах, ах, все-то ты полагаешься на придерзостный разум, все самовольничаешь!» Слышится глубокий вздох, целое сплетение пауз, правда, использованное как ритмическое средство, мелодическая хроматика, как всеобщее боязливое молчание перед началом фразы, повторы, как... «Las commenti, растягивание слогов, нисходящие интервалы, постепенно идущие на спад декламация, не говоря уж о грандиозных контрастных воздействиях, например, трагическое вступление хора акапелла из потрясающей силой, вслед за которым следует оркестровая партия пышно-балетной музыки и нисхождение в ад Фаустуса в темпе, невероятно ритмически разнообразного галопа, а после оргии инфернального веселья, надрывающей душу взрыв горести, плача. Эта дикая идея умыкания в ад, переданная через танцевальное фуриозо, пожалуй, более всего остального по духу близка к апокалипсису в картинах. Да еще, может быть, ужасное. Я не побоюсь даже сказать циничное хоровое скерцо, когда злой дух досаждает опечаленному Фаусту странными, поносными шутками и поговорками. И этим страшным «А потому скрывай, таи, от них страдания свои, нет меры горести твоей, и что ни день тоска сильней». В остальном позднее творение Ливеркюна имеет мало общего с тем, которое было написано им в 30 лет. Оно чище по стилю. Тон его в целом более мрачен и чужд пародийности. Оно не консервативнее в своей обращенности к прошлому, но нежнее, мелодичнее, скорее контрапункт, чем полифония. Этим я хочу сказать, что вторые голоса. При всей своей самостоятельности больше ориентируется на первый голос, который часто описывает долгие мелодические круги, зерно же его, зерно из которого все развивается, как раз и составляет двенадцатизвучное: гибну как дурной, но добрый христианин. Забегая вперед. Я уже упоминал, что мелодикой и гармонией Фаустусе нередко также управляет впервые мною обнаруженный буквенный символ, то есть пресловутая h i -E a i -E И, -E s хетера эсмеральда, возникающая едва ли не повсюду, где речь идет о договоре с кровью.